Глава двенадцатая «Девять пятьдесят восемь», — торжественно объявляет Маша, глуша двигатель. «Я же говорила, что успеем. Я хорошо выгляжу». Ничего не ответив, я толкаю дверь и с облегчением вываливаюсь на твердую землю. Лучше в очередной раз выглядеть грубияном, чем вывернуть содержимое желудка ей на колени. В последний раз мне было так плохо, когда я напился в четырнадцать паленого самогона и заблевал грядки римы Марковны. Там с тех пор ничего не растет. «Ты бледный, Тимур!» Маша озабоченно оглядывает мое влажное от пота лицо. «Вот, держи!» Достав из сумки серебряный блистер с таблетками, она протягивает его мне. «Спасибо, не нужно!» Буркаю я, злясь и на вестибулярный аппарат, подставивший меня в самый неподходящий момент, и на нее за то, что после нескончаемой двадцатиминутной тряски выглядит так, словно только что вышла из спа. «Возьми!» настойчиво повторяет она обещаю сразу станет легче поколебавшись мгновение я раздраженно забираю у нее блистер и закидываю в рот таблетку хуже уже все равно не будет я с трудом разговариваю и едва ли смогу полноценно провести встречу это какое-то средство от укачивания спрашиваю на всякий случай это гомеопатия невинно отвечает маша помогает от всего включая инфекции передающиеся половым путем ну наконец-то гомеопатия меня вылечит Буркаю я себе поднос, поняв, что облегчение ждать бесполезно. А то годами с Сифилесом воюю, и все никак. Извини, что, я не расслышала. Я обреченно отмахиваюсь. Говорю, что обратно я поведу сам. Конечно, кротко отвечает Маша. И ты не ответил? Я хорошо выгляжу? Вот же неугомонная. Не знал бы ее хорошо, подумал бы, что ей важно, чтобы я посмотрел на нее, как на женщину. С вдохом, набрав побольше терпения, я скептически оглядываю ее снизу вверх придраться увы не к чему если в голове у маши станиславовны не мешало бы навести порядок то снаружи у нее все более чем идеально даже удивительно что при таком кукольном немного детском лице она умудряется выглядеть сексуально ноги длинноваты буркаю я отворачиваясь в остальном пойдет спасибо за комплимент весело отзывается она у меня есть предчувствие что встреча пройдет отлично нет все таки у нее определенно есть чему поучиться людей с таким упрямо позитивным взглядом на мир я еще не встречал зря мы торопились ворчу я допивая кофе и где твой клиент он вообще придет непринужденно пожав плечами маша прикладывается губами к трубочке всасывая клубничный коктейль придет конечно мы же договорились потрясающе знала бы она сколько раз я вот так же сидел за столом в ожидании очередного клиента который так и не приходил то не звучало бы так уверенно «Кстати, как ты себя чувствуешь, Тимур? Помогла таблетка?» «Да не особо». Вру я, отказываясь признавать, что моментальное облегчение, посетившее меня, заслуга недоказательной медицины. «Откуда он вообще взялся, этот клиент? Очередной мужик, посигналивший тебе на светофоре?» «Нет, это давний друг моего папы. А вот, кстати, и он». Вскочив, Маша приветливо машет щуплому дядьке по виду напоминающему айтишника. «Дядя Юджин, мы здесь!» Тот подходит к столу и, наклонившись, галантно целует ей руку. Очень рад видеть вас, Мария. Никак не могу понять, на кого вы больше похожи, на мистера Гаса или на вашу красавицу-мать? Его взгляд под черной роговой оправой находит меня. Добрый день, Тимур, если я правильно запомнил. Приношу извинения за опоздание. Обычно я с большим уважением отношусь к чужому времени, но сегодня вынужден был задержаться по объективным причинам. В качестве извинения и с вашего позволения я бы хотел оплатить сегодняшний обед. И, кстати, я Евгений». Немного опешив, я пожимаю протянутую руку. Изъясняется этот Евгений или Юджин так, словно катапультировался к нам за стол прямиком из XVIII века. «Ничего страшного, мы все занятые люди. Накладки случаются. Счет я бы предпочел оплатить сам». «Тимур сомневался, что ты придешь, дядя Юджин», — вставляет Маша. «Люди его часто подводили. Отсюда такое недоверие к миру». «Я готов сквозь землю провалиться, но айтишник и глазом не ведет. Садится напротив и, быстро продиктовав официанту заказ, переходит к сути. Женщина, которую я люблю и безмерно восхищаюсь, в следующем месяце празднует день рождения. Ее давняя мечта — открыть собственную школу, и я хочу эту мечту осуществить. Думаю, все присутствующие согласятся, что мужчину красят не слова, а поступки. И смотрит на меня. Хер знает почему, но становится неловко. В общем когда мистер газ сообщил, что его тесть продает прекрасное помещение в самом центре любимого мной города, я понял, что такой шанс нельзя упускать о тетя верушка будет просто счастлива восхищенно хлопает в ладоши маша просто удивительно, что вы до сих пор не поженились если раньше я полагала, что вы кармические партнеры, то сейчас понимаю, что вы родственные души, которые обязаны всегда быть вместе. «В силу своего природного скепсиса я бы предпочел не апеллировать к эзотерике и назвал бы Веру любовью всей моей жизни». После этих слов я прощаю ему словесное занудство, от которого уже порядком разболелась голова. Приятно, что не я один не верю во всю эту ересь. «Друзья, в связи с вышесказанным, предлагаю провести обед за отвлеченной беседой и после отправиться на осмотр объекта». Монотонно продолжает ботаник. «Прошу прощения за подобную спешку». «Дело в том, что я ограничен во времени и, по возможности, хотел бы оформить сделку в течение этой недели. У меня чуть челюсть на стол не падает. И это все. Еще и одиннадцати утра нет, а многомиллионная сделка у нас в кармане?» «О, дядя Юджин!» – восторженно пищит Маша. «Приятно иметь с тобой дело. Представляю, как обрадуется тетя Вера». «Прошу прощения!» – вежливо откашливаюсь я, невольно перенимая манеру общения собеседника. «А вы все-таки Юджин или Евгений?» «Я Евгений. Юджином меня называют только члены семьи Леджер». В голосе айтишника чудятся нотки обреченности. «Видите ли, порой с ними проще согласиться, чем переспорить».